Глава 12 «Физкультурники, замутив тему выдачи бонусов за упражнения, учли фактор допингов, до которых народ быстро дойдет, чтобы попробовать заработать побольше баллов силы Реала», сказал Макс, нарезая кусок буженины на тарелке ровными пластинками. «По мне, так вполне можно было брать и руками, раз пошла такая пьянка. Но наш топ-аккуратист, похоже, испытывал физическую неприязнь к неаккуратной сервировке». Как он уже пояснил, самое сложное ему в изображении сдвига по фазе – видеть бардак на своем столе, который он намеренно пару дней наводил как постоянно болящий зуб. Но для дела можно было и потерпеть. Сейчас же терпеть нужды не было. Поэтому он и после ополовиненного литра джина сидел прямо, словно лом проглотил, а столовыми приборами орудовал как хирург, делающий операцию на сердце. Я поддержал разговор, хоть язык и начал слегка заплетаться. В общем, под допингом, который предположительно идет уже во вред организму, силу Реала не заработать, так что читером однозначно об этом сообщается. Ведь именно поэтому те Тебе и Тархану, как я понял, не дали качаться на износ, как вы пытались перед битвой в нашей тренажерке. Интересно, как вообще они это контролируют? Макс дернул плечом, на миг выходя из образа джентльмена за столей. По косвенным признакам, тестирование, которое проводилось прежде чем выдать допуск в Росланд, тщательно все выявило. Так что Инк Росланд знает все, что принимаешь, пьешь, колешь. К тому же больницы автоматически скидывают ему текущие медицинские параметры. Да, похоже, и не только больницы, и не только медицинские. Макс отсалютовал мне вилкой с наколотой на зубья свернутой вдвое пластинкой буженины и сосредоточенно задвигал челюстью. Я вздохнул, опрокинув очередную стопку. «Слушай, князь эльфийский, мы уже битый час тут употребляем и общаемся, но ты еще ни полслова не сказал, как именно ты собираешься выходить из Лазадельской тюряги. По УДО барон тебя не отпустит, точно, даже если наш баронет Северус достанет луну с неба. Это попросту не вяжется с понятиями, бытующими в Росланд. Я «Я пытаюсь понять фразу о демонах, что ты выдал под тему разборок, но получается как-то слабо, а ты ни разу разговор не направлял в русло освободить из отворника. Из чего следует, говорил ты хоть и под влиянием момента, но вполне серьезно». Легостеев усмехнулся и поднял бутылку. «Еще по одной». «Нет, я не спрыгиваю с темы, как ты выражаешься, базара. Впрочем, о твоих отношениях с твоим татуированным отцом ты меня просветил, так что речь твою понимаю. И твои попытки выудить информацию, если честно, мне нравятся. Хотя им и не достает тонкости, главное, они есть». Макс прервал фразу звяканьем стопок и бульканием очередной разлитой по стопкам порции, после чего он с усмешкой добавил «Да ладно, не кривись! Мне сложновато перейти с тобой на нормальные рельсы менеджерского общения. Все-таки несколько лет ты умудрялся работать как засидевшийся стажер, что балансирует на грани увольнения». «Но что-то в тебе Игорь все же видел, да и рыжая твоя подруга упрямо тянула, поскольку ей невыносимо было видеть твой пофигизм. Ты, может, не в курсе, но она плохую работу сотрудников воспринимала всегда как личную неудачу. Антидепрессанты горстями глотала. Пару километров нервов ты ей сжег за эти годы резцов, не меньше. Я подавил в себе желание оправдываться, которое, похоже, он из меня выдавливал, и буркнул. Что было, то прошло. Сейчас вот с тобой лясы точу, хотя дел в Подгорном не в проворот». «Давай уже заканчивай тянуть кота за яйца. Говори, что к чему. Задолбал уже в натуре». «Ладно, пожалуй, прерывать мое освобождение у тебя нет особых резонов». Так вот, по этому адресу, что был выдан таким странным образом, мне должны вшить чип, контролирующий наличие всех посторонних запрещенных веществ в организме. Когда я в следующий раз зайду в Росланд, его наличие активирует подписание договора с демонами, которая, во-первых, даст мне 50 усиление всех бонусов тренировки силы Реала, впрочем, без начисления божественных баллов. А второе, и главное для меня, одна знакомая суккуба, вселившаяся в тело местной фрейлины, просто убьет меня в камере, тем самым прервав эту дурацкую отсидку. Как неписи это воспримут, я не знаю, но по логике должны зафиксировать закрытие дела по смерти сидельца. Законодательство-то местное бессмертных не учитывает, и система наверняка сформулирует им какую-то резонную объяснялку. Я поморщился. Неписи с развитым интеллектом о игроках догадываются, как система не старается стереть им информацию из памяти. Зачастую они так или иначе в курсе, так что на твоем месте я бы не надеялся на полное прощение. Макс пожал плечами. «Пусть так, это в целом ерунда. Главное, выход из застенка. Ну, по меньшей мере, я понял, почему ты говорил о возлиянии напоследок», хмыкнул я и добавил. «А ведь еще и курить придется бросить, Макс. Ты настолько в себе уверен?» Тот вздохнул уже вполне по-человечески. И стимуляторы придется бросить Но с психологической зависимостью справлюсь, думаю Ну, разве что позову тебя пару раз с кулаками помахать Впрочем, такое усиление мне не особенно важно Возможно, я его попросту проигнорирую Пускай себе убивают Хотя процентов на 10-15 вероятности Я все же попробую его использовать Макс задумчиво проживал еще кусок И, наконец, решительно сказал Ладно, пожалуй, тянуть не имеет смысла В договоре есть пункт, что он включает включиться только после полного очищения крови. Так что возлияние не помеха. Пойду-ка я, пожалуй, по адресу, тут совсем рядом. Слушай, а пошли вместе? Мне бы тоже такой чип не помешал. Если ты можешь, то смогу и я. Макс скептически усмехнулся. «Как ты его вошьешь, если у тебя нет даже контакта с демонами, не говоря о подписании договора? Но если хочешь составить компанию, пойдем. Только бумаги на отгул подпишем у Игоря. Те самые, что он отпечатал?» Спросил я с некоторым сожалением, провожая взглядом недопитый джин, который Макс без тени сомнения отправил в холодильник. Он одобрительно кивнул. «Да, именно их. И быстренько уйдем, чтобы не пугать сотрудников разбитыми физиономиями». Навигатор телефонов повел нас какими-то задворками, заставив пару раз нырнуть под низкие арки старинных домов. Из прохожих попалась лишь старуха в пальто и пуховой шали, напяленных несмотря на летнюю жару. Она шарахнулась к стенке и мелко нас перекрестила, отчего я едва не заржал в голос. Все-таки доза алкоголя нормально так влияла. Он же был вероятной причиной того, что нас это нисколько не заботило. Макс, когда бросил свои высокомерные понты, оказался потрясающим собеседником, со множеством собственных историй, вовсе не обязательно связанных с менеджерскими делами. Он охотно говорил и не менее охотно слушал. Наконец, маршрут вывел нас к небольшой площади, выложенной красной плиткой, в центре которой, словно торт на столе, приютилось круглое двухэтажное здание красного же кирпича. Один из новомодных бизнес-центров, стилизованный под старину. Последние веяния законодательства запретили современные постройки в исторических центрах города. Так что пришлось им строиться не сколько в высоту, как ранее, сколько в глубину. «Надо сказать, я ожидал игрового центра, вроде того, что посетил перед приемом в Росланд. Но нет, круглый холл с пятью круглыми же платформами лифтов, доскучающий да администратор, что радостно вскочил было при нашем появлении, но тут же был отпущен вальяжным барственным жестом кархана. Мол, сами разберемся, сиди уж где сидишь. Он сработал, даже при том, что внешность у нас сейчас была, мягко говоря, доверие внушающая. Я расправил плечи, невольно копируя уверенную походку эльфа, и прошел...» к платформе с обозначениями 80 100. Набрать цифру 81 было несложно, после чего платформа мягко пошла вниз, а наверху шахты тут же надвинулся круг следующего блинчатого лифта. По окружившему нас пластиковому барьеру проскользнули голограммы спуска с высоты, панорамы облаков и городских высоток. По ходу Макс рассказал об обществе клаустрофобов, что недавно добилось запрета на создание иллюзий закрытых помещений. Так что сейчас в любых лифтах псевдопрозрачность стала обязательной. Через полминуты спуска лифт остановился, а изображение окрестностей пропало. Зато образовался проем, по сторонам которого замигали две стрелки, предлагая перейти в коридор. Ждать мы себя не заставили, благо остановил он нас в коротком тупичке, в котором было всего три одинаковых двери. Здесь пахло свежей краской и лаком, однако воздух чист и напоен кислородом, хорошо работающих кондиционеров. Торцевая дверь сияет цифрой «81». Макс посерьезнел и коснулся выпуклого сенсора ладонью. Луч сканера скользнул по ней, просвечивая на своем пути пальцы насквозь, явно читая не только отпечатки пальцев, но и картину кровеносных сосудов, после чего безликий механический голос проговорил «Князь дома Богомола Кархан!» «Квест – сделка. Допуск подтвержден». Дверь скользнула в сторону, за ней показалось какое-то оборудование. Но темный эльф покачал головой, когда я прицелился было войти следом, и кивнул на удобный диванчик, на котором, очевидно, предлагалось подождать. Я спорить не стал. Вживление чипа, вероятно, штука интимная. Да и белая цифра на двери налилась предупреждающим красным светом. Буркнув под нос «Занято», я попытался собрать разбегающиеся под действием алкоголя мысли в кучу. Но, надо сказать, куча оказалась не особо структурированной. К тому же на расслабленность от алкоголя наложилась усталость. Кажется, я даже задремал, поскольку даже не заметил, как прошло время. Очнулся от шипения открывающейся двери. Макс вышел оттуда, пошатываясь и сжимая губы в струну. На лице застыло выражение сосредоточенности, словно менеджер пытался решать в уме квадратные уравнения. По коже, словно мазнули морозом, он посмотрел на меня как обычно. Прямо, колко и абсолютно трезво. Не успел я открыть рта, как он жестко сказал. «Так, Алексей, чип мне поставили, правда пришлось потерпеть неприятную процедуру быстрого протрезвления». Он демонстрировал тыльную сторону ладони, заклеенную возле большого пальца пластырем, после чего добавил: "И прости, «Я автоматом вывел тебя за разговором на сделку и аннулирую ее в одностороннем порядке. На будущее, когда ты споришь о чем-то, всегда дожидайся ставки противоположной стороны. Выжги у себя это в мозгах каленым железом». Я от этих хмурых слов провел ладонями по лицу, разгоняя алкогольный туман, и вспомнил, проговорив упавшим голосом. «Я сказал, спорим на 80 комплектов эльфийской брони и оружия, что эта дурацкая дверь пропустит и меня». «Да, именно эту фразу ты и сказал». Холодно промолвил Макс. «Спишем это на пьяный базар, поскольку вполне очевидна нелепость этого спора, как и его мотивации подачи сигнала в слишком подходящий для обычного стечения обстоятельств момент. Это очевидная глупость, которую ты не допустил бы на трезвую голову. Не пошел бы на спор, который, собственно, и спором считаться не может, поскольку я со своей стороны ничего не поставил. Я почувствовал, как сжимаются зубы, и одновременно ощутил внутри тягостное чувство, что меня опять накололи». И вместе с тем, вот он, Макс, стоит передо мной и открытым текстом освобождает меня от сказанного. Но почему же мне не становится легче? А он холодно продолжал, глядя в сторону. Это одна из распространенных застольных фаз переговоров, когда подходящий клиент выводится на заведомо невыгодные условия, после чего, уже играя на пацанских понятиях, которые, как я выяснил в разговоре, прописаны в твою базовую натуру, выводятся на кабальные договоренности. Я сработал на автопилоте. И сейчас отматываю тему назад, раскрывая, что к чему Делаю это не по доброте душевной А поскольку решил последовать совету Игоря Перестать манипулировать Ну или хотя бы сократить манипуляции с сотрудниками фирмы И посчитал, что начать лучше с тебя Здесь и сейчас Я скрипнул зубами и, чувствуя, как заплетается язык, а душа одновременно наполняется чувством поражения, проговорил. «Я ценю твою попытку, Макс. И да, действительно нелепо. Но я сказал, а значит, так оно и есть, без всяких чертовых бумажек с тремя подписями. Сейчас я зайду или не зайду. И точка». Я отстранил Макса плечом и шагнул к двери. Тот уже в сердцах рявкнул. «Леха, башкой думай, а не тем, чем думаешь сейчас, если думаешь вообще. Что ты подруге своей скажешь на то, что вот так вот берешь и даришь? Она тебе никогда такую глупость не простит». В груди заныло. Слова очень походили на правду, но что-то заставило поднять руку и шлепнуть по сенсору, потому что чувствовал, что иначе не могу. Теплый сканирующий луч прошел по ладони и от двери донеслось: Гном Горн! старейшина казначей подгорного, глава клана Капсуниверс. Выдан одноразовый допуск, дающий возможность присоединиться к договору Сделка. Дверь вновь отодвинулась в сторону, а у меня в душе вдруг словно разгорелось солнце, уничтожая лучами всю пораженческую плесь. Я почувствовал, как плечи сами собой раздвигаются, обернулся на пороге и увидел выпученные глаза Макса, прошептавшего «Немыслимо». Едва я вошел, как затрезвонил телефон. Посматривая на перемигивающиеся агрегаты и пытаясь сообразить, что означает фраза «одноразовый допуск», я поднял трубку, и тут же она взорвалась обеспокоенным щебетом Лены. «Леша, ты где? Майкл не в курсе вообще, еле его перехватило. Девочки сказали, ты с Максом куда-то ушел. Я на карте вижу какой-то офисный центр неподалеку, где твой телефон. Во что он тебя втравил опять? Игорь записи камер не дает посмотреть. Леша!» Эм, комната 81, Лен. Чип сейчас буду вшивать. В общем, это. Ага. Что? Какой еще чип? Сейчас подъеду. В трубке раздались гудки отбоя, а из ниши в стене выехал поднос с тремя стаканчиками и горкой таблеток После чего тот же безликий голос, что звучал в дверях, произнес «Для осуществления процедуры чипизации необходима очистка организма Снимите верхнюю одежду и выпейте все, что стоит на выдаче Внимание! Раскрытие сути договоренности не предусмотрено Чипизация не обязательна. Вы можете покинуть помещение по собственной воле Я потер виски и с сарказмом сказал» Взяв самый большой стакан с бурой жидкостью Покинуть, а потом не войти Раз одноразовый допуск А тут 50% усиление Черта с два я откажусь Позже Макса попытаю, на что подписался